Слова 21. Реанимация «Вот же ж, сукин сын!» — произнес Михайлов, склонившись над телом Алексея. «Что?» Света все еще пребывала в прострации, плохо соображая, что именно следует делать. Слова и звуки доносились с опозданием, словно их транслировали с Марса. «Да живучий, сукин сын, говорю!» — ответил Михайлов. «Вон!» Он показал на бок Алексея, в котором из двух дырочек сочилась кровь. поле прошли на вылет. Обе. Михайлов достал аптечку. «Ну-ка, помоги мне». Бросил он Свете. Сердце остановилось. «Умеешь делать дыхание рот в рот и массаж сердца?» «Видео смотрела», — ответила она. «В контакте». «Ну, сойдет», — бросил военный. «Только быстрее. У нас осталось пара минут, чтобы попробовать его оживить». — Я сейчас попытаюсь остановить кровь, а ты займись реанимацией. — Хорошо, — ответила Света, смутно припоминая, что именно говорили в видео. Давить на уровне сосков. 30 надавливаний, которые называли компрессиями. После них вдох в рот. Вроде так, если ничего не перепутала. Вперед! Светлана начала надавливать на грудь мужа. Раз, второй, третий. Быстро дошла до 30 Но ничего не произошло. «Еще!» — закричал Михайлов. Светлана снова начала давить. Раз, второй, третий и так до тридцати. Потом вдох. Губы мужа были такими холодными, что казалось, что она целует труп. «Боже мой! Неужели не спасти?» — испугалась она. Михайлов в это время перевязывал раны мужа, наложив какие-то компрессы. Света не видела, что конкретно Бородач сделал, но это помогло. Кровь, по крайней мере, остановилась, хотя лужа, растекшаяся под Алексеем, указывала на то, что вытекло из него уже достаточно. «Достаточно для того, чтобы умереть». «Еще!» — рявкнул Михайлов. «Я... я пытаюсь!» — ответила Света. «Не так быстро. 100 нажатий в минуту, не больше!» Бросил Михайлов, а сам скрылся из поля зрения. В это время заработал пулемет, который солдаты затащили на крышу. Видимо, добавленные пошли в атаку. «Ай, вот же ж вовремя, блин!» Буртнул Михайлов, роясь в большой сумке. «Стоп!» Вроде грудь мужа приподнялась, потом опустилась. «Он вроде бы... Да, немного...» «Света заработала с новой силой!» «Она обязана это сделать! Обязана вернуть лёшу За спиной появился Михайлов. «А ну-ка, отойди-ка!» — приказал бородач, и в его руках блеснул огромный шприц, в котором темнела синяя жидкость. «Что это?» — спросила Светлана. «Укол жизни», — сказал Михайлов и вонзил шприц в грудь мужа, как раз в том месте, где должно было быть сердце. С силой надавил на шляпку, жидкость отправилась прямиком в сердце. что «Да, новая секретная разработка. Наша организация делала его для военных. Но пока в тираж не пошло. Адреналин здесь и еще какая-то типа формула для ускоренной реанимации». Света растерянно смотрела на военного. «Ну и что смотришь? Давай еще, а я за новой дозой». Света принялась давить. 30 компрессий, а потом вдох-выдох. «Не получается. Не получается». — прошептала она. — Не выходит. И заметила у Михайлова новый шприц. — Дайте я, — попросила Света и, не дожидаясь ответа, вырвала шприц из рук военного. — лёша дорогой мой, хороший, пожалуйста, возвращайся, — прошептала она и со всей силы вонзила иглу в грудь мужа. «Бежим!» — крикнул я, увлекая дочку за собой. Мы рванули к двери. Тварь за нашей спиной росла в размерах, заполняя собой все пространство залы. Кристинка увидела тень на стене, которая внезапно обогнала ее. «Это что, Буфик?» «Это не Буфик. Это не твоя игрушка. И никогда ей не было Не оглядывайся!» Я толкнул массивную дверь, которая, на удивление, была не заперта. Пахнула хвоей. «Бежим!» Я ожидал чего угодно, но только не того вида, который открылся перед нами. Темный лес, величественные ели, настолько высоченные, что скрывали небо. Путь назад был отрезан, поэтому мы побежали вперед. Ноги проваливались в снег все глубже и глубже. Я оглянулся, чтобы посмотреть на дверь, через которую мы попали в новую реальность, но та исчезла. Как и тварь, в которую превратился Буфик. «Стой! Где он? Где волк?» Я остановился, чтобы осмотреться. «Папа, мне страшно!» Дочка сжала мою руку. «Мне тоже!» Кожа покрылась мурашками, то ли от мороза, то ли от страха, а может и от того и другого одновременно. Пахнула смрадом. Монстр выпрыгнул из темноты, клацнули зубы. Если бы над моей головой не было ветвей, то наверняка тварь сразу же оторвала мне голову. А так... Огромный волк налетел на ветки. Одна из них попала ему в глаз. Монстр взвыл и ткнулся головой в сугроб, пытаясь охладить раненый глаз при помощи снега. «Бежим!» — закричал я крестинке, которая как раз поднималась из сугроба. Схватил дочку за руку, и мы побежали. Ноги с каждым шагом все глубже проваливались сквозь неустойчивый наст. Где-то позади ревела тварь. Сейчас она проморгается и в два счета нас догонит. Но не только она была проблемой. Один из сугробов на пути пришел в движение. Из него появилась рука, как в ночи живых мертвецов Джорджа Ромеро. Только там рука мертвеца из могилы, а тут из снега. — Папа, это что? — спросила Кристинка. — Не знаю. Мы как раз обижали сугроб, из которого торчала рука. И знать не хочу. Еще пара деревьев, и мы на поляне. Но тут вдруг из снега восстали еще два обитателя сугроба. У обоих лица мертвецов, но я их сразу узнал. «Света!» — простонал я, узнав жену, а рядом с ней мать. «Мама?» Жена выглядела так, будто умерла неделю назад. Мать, видимо, пролежала под снегом с полгода. Вся покрылась льдом. Они вытянули руки и шагнули к нам. «Папа, это что, мама?» «Нет». Я трясущимися руками поднял топор. «Это не может быть наша мама. Подделка. И это...» Я показал на второго монстра. «Тоже не бабушка. Эта тварь использует наши воспоминания, чтобы остановить нас». «Буфик так же говорил», — прошептала Кристинка. «Ты веришь мне?» — спросил я. Она заглянула мне в глаза, а потом кивнула. — Отлично. — А теперь закрой глаза, — попросил я. И обрушил топор на двойника жены. Просто невыносимо. С каждым ударом, казалось, я вонзал топор в самого себя. Все глубже и глубже. — Прости меня, пожалуйста. С этими словами я разрубил череп жены. — Прости. Пытался убедить себя, что это всего лишь копия, двойник, но вот не помогало. Потом повернулся к матери и повторил процедуру. «Пожалуйста, простите меня. Когда я закончил, то просто осел на землю. Я готов был разрыдаться, но тут Кристинка потянула меня за собой». «Пожалуйста, папа, он уже рядом». «Надо держаться! Надо держаться! Ради Кристины! Ради неё. «Не смотри, пожалуйста!» — попросил я дочку, загораживая трупы. «Это не они, папа. Я знаю, что это не они!» Голос Кристины дрожал, а веки едва заметно дергались. Но она держалась, даже не плакала, в отличие от меня. А за спиной заревела тварь. Я едва успел развернуться, как она наскочила на меня. Топор полетел в сторону. — взревел монстр, обнажив клыки размером с мое предплечье. — Папочка! — заорала Кристина. — Беги! — прохрипел я, но девочка не послушалась. Подняв топор, она вонзила его в спину твари. Волк взревел и, не разжимая хватку, взмахнул хвостом. Тот плеткой щелкнул по девочке, отбросив ее под ель. Кристина застонала. — Ах ты, тварь! — зарычал я, пытаясь освободиться из смертельной хватки. Но с таким же успехом можно было попытаться на ходу остановить танк. Бесполезно! Грудь сдавила, легкие обожгло огнем, захрипел, задыхаясь. — Меня против пошел зря ты! — прорычала тварь, обнажив зубы. Пахнуло смрадом, мои кости затрещали. — Умли! — прорычал монстр, намереваясь перекусить мою шею. Он перегрыз бы ее в два счета. Но вот в этот момент я почувствовал укол в области сердца. Мне будто меч туда воткнули. По венам пробежала горячая жидкость, и мышцы снова обрели силу. Монстр удивленно посмотрел на меня, когда последовал второй укол. Выброс кипятка в грудь, и я взорвался вспышкой энергии. Ураган. Ураган внутри, и его было уже не остановить. А-а! зарычал я и отбросил тварь в сторону. Дышит, сказала Света, заметив, как грудь мужа начала подниматься и опускаться. Отлично, улыбнулся Михайлов. Давайте его сюда. Махнул рукой Андреев, показывая на конструкцию с телом Кристины внутри. Он открыл стекло, достал изнутри какие-то провода и маску. «Что это?» «То, что поможет вытащить их оттуда. Да быстрей же вы!» Михайлов пришел на помощь, и они вдвоем дотащили тело Алексея к гробу. Взгляд Светы непроизвольно упал на Кристинку. Хотя она и старалась не смотреть, боялась потерять самообладание и разрыдаться в самый неподходящий момент. Несмотря на то, что дочка была бледной, но было заметно, что глаза под ее веками двигаются. Мертвецы так точно не умеют. «Ей что-то снится?» «Скорее видится», — ответил Андреев. «Не время объяснять, тем более сам до конца не понимаю, как это все работает». Но если не попробуем сейчас, то точно потеряем их навсегда. Света кивнула, Николай нацепил маску на Алексея, а Провода при помощи больших игл воткнул прямо в вену. Отлично. Андрей вбросился к компьютеру, где мелькали какие-то диаграммы и бежали цифры. А теперь дайте мне время. А вот с этим у нас проблемки. — ответил Михайлов, показывая на добавленных, которые возникли на крыше дома, который на два этажа возвышался над комбинатом. Комбинат стоял к нему впритык, торец к торцу. Так что твари оказались прямо над нами, чуть ниже мачт сотовой связи. — Что они делают? — не поняла Света. — Похоже, что собрались прыгать. Бросил Михайлов и открыл огонь по монстрам из пистолета. Твари завизжали, но безумную атаку уже было не остановить. Первый добавленный прыгнул со своей крыши на нашу. Одним мощным рывком я отбросил тварь в сторону. Мышцы и вены жгло огнем, словно в них закачали кипяток. Волк приземлился носом в сугроб, быстро отряхнулся и заревел. «Ну что, удивлен?» — спросил я. Тварь не ответила. «Ну что ж, я, собственно, тоже. Не знаю, что это, но уверен, это мама мне помогла. Она нас не бросила», — сказал я, улыбнувшись кристинке, которая как раз поднималась на ноги. «Потому что мы — семья». И я встал между ней и огромным волком. — А вот теперь поговорим по-мужски, — сказал я твари. — Ты обидел мою дочку, и обычно я за такое башку отрываю. Не, понятно, что преувеличение, мягко скажем, но Кристине понравилось. Дочка непроизвольно заулыбалась. Тварь зарычала и бросилась на меня, но на сей раз... Силы были как минимум равны. Я перехватил ее на лету и швырнул в ближайшую елку. Светок обрушился сугроб, осыпая монстра снегом. Тот отряхивался, когда я ударил его ногой под ребра. — Ты пытался обмануть Кристину, чтобы убить! С каждым словом вколачивал ботинок все глубже и глубже в тело монстра. Мне хотелось добраться до позвоночника, сломать хребет поганой твари. Волк исхитрился, схватил зубами ботинок и рванул на себя. Я оказался на снегу, тварь прыгнула сверху. «Папа, держи!» — закричала Кристинка, бросая мне топор. И вовремя. Пасть твари уже была в паре сантиметров от лица, когда я с размаху вонзил лезвие волку прямо между глаз. Сами глаза округлились. Мощь, бушевавшей во мне силы, было уже не остановить. Топор, сверкнув синим светом, словно меч хоббита во властелине колец, разрубил череп. Мозги и жидкость, похожая на помои, выплеснулись на меня. Отфыркиваясь, я попытался увернуться от падающего, обезглавленного тела монстра. Но не успел. Туша вмяла меня в снег. Несколько секунд волк дергался, а потом затих. «Папа, а ты как?» Вместо ответа я поднял большой палец. Первая тварь шмякнулась о край, разбрызгав повсюду кровь и раздробив черепушку. Следующих уже снял пулемет. Солдат перевел орудие в сторону нападавших, обрабатывая края соседней крыши, так что твари с визгом падали вниз. «Они что, зомби?» — спросила Света. «Да сам не знаю», — ответил Михайлов. «Но то, что они сейчас не пользуются своим разумом, а только коллективным, — это факт». На крыше снова зарычали. «Там!» — заорал Михайлов пулеметчику. Солдат повиновался, задрав ствол, но было поздно. Очередная тварь уже прыгнула прямо на ствол пулемета. Центр тяжести сместился, и орудие рухнуло вниз. «Нет!» — закричал Михайлов и бросился к солдату. Тот только и успел взмахнуть руками, как следующая тварь сбила военного с ног. Вместе с добавленным они упали с крыши. «Да вашу мать!» — заорал Олег Михайлов, стреляя по тварям. Добавленные стекали водопадом с соседней крыши. Большинство из них, правда, долетало до нас уже с простреленной головой. Если нет, то Михайлов тут же добивал очередного ползающего под ногами монстра. Один из них, впрочем, успел схватить Свету за лодыжку. Та попыталась сбить тварь, но неудачно отшатнулась и сама упала на крышу. Упала рядом с телом Алексея. Тварь рванула за ней, зарычала, открыв рот в котором уже были выбиты несколько зубов, но тех, что оставались, вполне хватило бы на то, чтобы вырвать здоровенный кусок мяса. Монстр зарычал и бросился на женщину. Света закрыла глаза, потому что бежать было некуда. Грянул выстрел. Света открыла глаза. Твари разворотила черепную коробку, раскидав повсюду мозги. Монстр шипя осел на Свету, а та рывком откинула труп в сторону. Подохла гадина. «Похоже, все. Кончились», — сказал Николай Андреев, показывая на соседнюю крышу. «Скорее передышка», — бросил военный и пришел на помощь женщине, подав руку. «С ним все будет хорошо», — Михайлов показал на Алексея. Глаза мужа закрыты, но грудь мерно вздымалась. «Мы его вытащим». «Вытащим?» — переспросила Света. Я понимаю, вы злитесь на меня. Михайлов присел рядом, но не стоит. Не стоит? Вы мне это говорите? Вы стреляли в моего мужа. Заодно это я готова вас убить. Ну-ну, как и те твари, что пытаются пробраться сюда. Военный показал на добавленных, которые морем стекались, к курсовому комбинату. Они были повсюду, даже на крышах близлежащих домов. Поймите, я не мог поступить иначе. «Вы создали эту штуку, которая сотворила с людьми это!» Света показала на добавленных. -р -р -р -р. Заунывно ревели твари. «Я был безопасником, и я ничего не создавал. Я только охранял коллектив от внешних и внутренних угроз». Бородач вдруг перешел на шепот. И я считаю, что вы должны знать... — Что знать? — не поняла Света. — То, что первое мнение ошибочное. Вы, наверное, в курсе, что я хотел изолировать Андреева. — Изолировать? Зачем? — Потому что он стал плевать на планы. Именно из-за него все вышло из-под контроля. — То есть это как? — Это как? Я не смог это доказать, но мне кажется, что именно он пронес вирус в лабораторию, и он его запустил. Именно поэтому мы охотились за ним прежде всего, а потом уже за девочкой, как источником сигнала. Но он же помогает нам. Он сейчас пытается вернуть мужа и дочку, разве нет? Ну, как знать. Погодите, погодите. Так он не хочет их вернуть? «Я не знаю. Сейчас у меня нет выбора, кроме как довериться ему, чтобы он смог довести до конца все, хотя бы вытащить девочку. Вот такое условие я ему поставил взамен на жизнь». И он согласился. Света обернулась на Андреева, но тут же отвела взгляд. Программист отвлекся от ноута и внимательно за ними наблюдал. — Почему вы мне это говорите? — спросила Света. — Вы хотите, чтобы я ему не верила? — Я хочу, чтобы вы были просто осторожны. Вы ненавидите меня за то, что я навел ствол на вас, потом стрелял в вашего мужа, но вот этот человек... Михайлов, не оборачиваясь, кивнул на Андреева. Он считал, что лучше всего сразу убить девочку, тогда передатчика не станет. — Убить? Ошарашенно переспросила Света, заикнувшись. Ответить Михайлов не успел. Пуля пробила шею, и бородач упал на крышу, корчась в судорогах. «Но вот мы и остались одни», — произнес Андреев, наводя дымящийся ствол на Свету.